На стук матушки двери уединенного заведения госпожи Лады гостеприимно распахнулись. Перед ними стояла молодая женщина, очень даже молодая и вполне очевидно женщина. О том, что она женщина, говорила буквально все в ее облике. Слепец и тот бы сразу прозрел. Вытянув шею, нянюшка посмотрела поверх напудренного плеча на плюш и по золоту внутри, Потом оглянулась на бесстрастное лицо матушки Ветровозск, после чего опять воззрелась на юную даму. «Когда вернемся, отделаю небо по первое число», — пробормотала она. «Пошли отсюда, Эсме. Здесь нам делать нечего. Я потом все объясню». «О, матушка-ветровоск!» Ветровозск! радостно воскликнула девушка. «А это кто?» Нянюшка удивленно уставилась на матушку. Выражение лица последней не изменилось ни на йоту. «Это нянюшка Яг. в конце концов сказала нянюшка. «Да, я нянюшка Яг, мать Нева мрачно добавила она. «Вот так вот, да». «В общем, я...» Слова респектабельные и уважаемая вдова попытались протиснуться через ее голосовые связки, но по дороге усохли и съежились, не выдержав подобного вранья, так что пришлось удовольствоваться. «Мама его, Нева, да, мамина Нева». о Невина мама». «Привет, Калетта», кивнула матушка. «Красивые сережки». А «Госпожа Лада дома?» «Для важных посетителей она всегда дома», — ответила Калетта. «Заходите же. О, матушка, она будет так рада снова с тобой встретиться!» Когда матушка шагнула в алый полумрак, ее встретил хор приветственных возгласов. «Что? Ты здесь уже бывала?» — спросила нянюшка, рассматривая розовую плоть и белые кружева, составляющие большую часть обстановки. «Ну да, госпожа Лада моя старая подруга. Практически тоже ведьма». Э, «Да знаешь ли ты, что это за место, Эсме? Ты хоть понимаешь?» — воскликнула нянюшка Як. Следует признать, нянюшка испытывала некое странное раздражение. Она с готовностью отдала бы матушке пальму первенства в том, что казалось вопросов магии и головологии. Однако она была твердо убеждена, что имеются очень специальные области — которые являются ее, нянюшки как территорией. И в подобных вопросах матушке не только не полагается ориентироваться, ей даже не полагается знать, где эти самые территории начинаются. "О да", невозмутимо ответила матушка. Терпение нянюшки лопнуло. "Это доходный дом. Вот что это такое. Место с крайне дурной репутацией. От чего же?" удивилась матушка. Совсем напротив, Насколько мне известно, о заведении госпожи Лады отзываются очень хорошо. — Так ты знала. Но почему ты меня не предупредила? Матушка иронически приподняла бровь. — Тебя? Великую изобретательницу клубничной насадки? — Да, но... Все мы живем, как живем, Гита. И каждый крутится, как умеет. Ведь мы знаешь ли, тоже не в особом почете. — Разумеется, но... «Прежде чем осуждать кого-либо, побудь с часок в шкуре этого человека». Матушка едва заметно улыбнулась. «Нет уж уволь, в ее шкуре недолго и заразу какой нибудь подцепить!» Скрипнула зубами нянюшка. «Но наша шкура, конечно, тоже не идеал». «Ну вот опять. Матушка умела повернуть спор так, что вы начинали спорить сами с собой. Это не могло не раздражать. Как правило, вы открывали самого себя с абсолютно неожиданной стороны». «К тому же здесь очень любезное обращение и мягкие постели», — добавила матушка. «Наверное, теплые», — сдалась нянюшка Як, «А до оконцем всегда горит такой милый фонарик». «Уф, Гита Як, честное слово, мне всегда казалось, тебя ничем не проймешь». «Пронять меня действительно невозможно», — согласилась нянюшка. «Но по натуре я очень впечатлительная женщина».